Глава двадцать Ничего у вас не вышло, — злорадно прошипел Александр. От трепетного ужаса, что каждый раз испытывал ученый, глядя хозяину в глаза, не осталось и следа. Нас не напугать клыкастой тварью. — Ты так самоуверен, — заметил хозяин, убирая руку с тумблера. — Из каких это пор ты говоришь нас? Мне нужен только ты, а они так, непредвиденные расходы. «Эти непредвиденные расходы вам не по зубам!» — огрызнулся человек. «Отпустите меня! Или...» «Или что? Расстреляешь меня всю обойму? Свернешь шею? Говори, не стесняйся! Все свои!» Вместо ответа ученый сдернул с плеча автомат и, прицелившись, сделал три одиночных выстрела. Пули насквозь прошили тело хозяина. Он завалился на пол. На продырявленном темно-синем халате расплылись алые пятна крови. Запах пороховой гари защекотал ноздрь Александра, который до сих пор не мог поверить, что у него получилось избавиться от невмеру взорвавшегося начальника. Вот ведь как все просто-то оказалось. Три пули и... Однако не стоит обманывать себя ложными надеждами. Хозяин не так-то прост и вполне себе может оклематься. Ну и пусть. Хрен с ним. Для Александра теперь главное выбраться, чтобы к моменту завершения регенерации своего мучителя быть далеко отсюда. Забросить автомат за спину извлечь из нагрудного кармана магнитную ключ-карту – 2 секунды. Попасть в прорезь электронного замка – 2 секунды. Провести карточку через щель и ввести код – 3 секунды. семь секунд и свобода. Далеко собрался? По завершении четвертой секунды хозяин все же успел восстановиться. Александр вздрогнул от страха. Отбросив в сторону бесполезную карточку, ученый прижался спиной к двери – Достал из кобуры пистолет, прицелился в тумблер и нажал на спусковой крючок. Одна за другой пули прошивали стальной трон, выбивали бетонную крошку из стен, рикошетили в потолок, но ни одна из них не угодила в цель. «Отпустите меня!» – надрывно закричал Александр, когда сухой удар байка дал понять, что в обойме кончились патроны. Ученого трясло от осознания своего бессилия, от разбившейся в крах надежды. Даже старый добрый пистолет, не раз спасавший жизнь своему владельцу, теперь казался бесполезной игрушкой. — Ни за что, — сказал, как отрезал хозяин. — Ты будешь делать то, что я тебе говорю. Или мне усилить натиск? Все равно ничего у тебя не получится. Ты — грязный мутант. Мне плевать на угрозы. Делай, что хочешь». Хозяин покачал головой и мягко, почти что нежно, положил руку на тумблер, повернув стрелочку указателя на цифру 2. В темном углу пискнула довольная чем-то крыса. Связист открыл глаза, полежал немного, зевнул и лениво до хруста костей потянулся. Ночь прошла спокойно и на удивление быстро. Казалось, не успел заснуть, как над зоной забрежжил рассвет. Косые солнечные лучи пробрались в вагон сквозь щели в потолке, Легкий ветерок мало-помалу гонял затхлый, вонючий воздух. Снаружи слышалось громкое карканье разошедшихся ворон. И снова тот же сон, точнее продолжение того, что было вчера и позавчера. Связи сел и огляделся. Версоцкий еще спал, подложив под голову руку. Зюзя прислонился к стене и слепо глядел в потолок. Левая рука сумасшедшего дергалась, как от нервного тика, а по щеке расползалась тягучая нитка слюны. Только наемник, услышав шорох, поднял голову и посмотрел на сталкера. — Утро! — поприветствовал пленник-связист. — Как спалось? — Никак! — пробурчал наемник. — Всю ночь кошмары мучили. — Бравый наемник боится кошмаров? — Не боюсь я! — отмахнулся наемник. — Просто странные они какие-то. Как будто сериал. Что не ночь, то продолжение. Задолбало в край. Четвертую ночь не высыпаюсь. А вот с этого места поподробнее. Сталкер напрягся и подался вперёд. — Давай, наймит, не тяни кота за причиндалы. — Да что подробнее, — огрызнулся наёмник. — наемник. Стоят два идиота в каком-то подвале, и один просит второго его отпустить, а тот ни в какую. — Типа, ты мне здесь нужен, — говорит. — Сегодня вот до стрельбы дошло. — Стоп, а чего это тебя мой сон заинтересовал? — наёмник пристально посмотрел на связиста. — Тебе что-то похоже снится, а? — Сталкер ничего не ответил и, прислонившись к стенке, прикрыл глаза. На удивление, все сказанное наемником сильно напоминало его связиста сны. Вот только как он не силился, но так и не мог понять их значение, а чувство, что за всем этим кроется нечто важное, никак не подходящее под определение совпадения, не то чтобы не покидало голову сталкера, а наоборот стало лишь сильнее. Да и совпадений таких попросту не бывает. Слишком уж маловероятен шанс того, что двум абсолютно разным людям на протяжении четырех дней может сниться одно и то же. Хотя эта зона, тут всяко бывает. В иной ситуации связист непременно списал бы все на проделки ошивающегося неподалеку кукловода, одного из опаснейших мутантов зоны, который силой мысли способен управлять мутантами, а особо развитые твари – людьми. Мало ли, зверушка Зона решила поразвлечься и четвертые сутки подряд терроризирует своих жертв понятными только ей глюками. Но сейчас вряд ли. Слишком много людей на базе. Не любят кукловоды столпотворений. Их цель, как правило, сталкера-одиночки да зазевавшиеся часовые на блокпостах. После завтрака прошло около часа, прежде чем за пленниками пришел Егорка и приказал идти за ним. Связист вышел на свежий воздух и угрюмо потопал следом за хромающим бандитом, оставив наемника, Версоцкого и Зюзю позади себя. Когда люди миновали будку как ПП и вошли в уже распахнутые ворота, сталкер от удивления присвистнул, наемник крепко выругался, а Версоцкий удивленно ойкнул. И ведь было от чего ойкать. Взгляду пленных открылся внутренний двор базы, Множество рюкзаков, свернутой палатки, пустые ящики из-под патронов и гранат ровной кучкой лежали у небольшого гаража, а рядом с ним ровной шеренгой выстроились бандиты. Связист насчитал 15 человек, все как на подбор рослые, крепко сложенные, облаченные в отличные сталкерские комбинезоны с бронежилетами, поверх которых была надета разгрузка, забитая боеприпасами. А вооружение, глаза разбегались. Итальянские дробовики, болтающиеся за спинами шестерых бойцов, приятно контрастировали со штурмовыми винтовками, а те, в свою очередь, дополняли несколько бельгийских FNF-2000. Но абсолютным лидером среди всего вышеперечисленного являлся новенький ПКМ, удобно лежащий в руках самого сильного на вид бойца. «Мама родная», — почти простонал наемник, — «это чтоб наемники так жили». Егорка, оставив шокированных пленников чуть в стороне от бойцов, поковылял к центральному зданию и вскоре вернулся, облаченный ничуть не хуже товарищей. Только из оружия почему-то выбрал простенький АК. Сразу за бандитом из здания вышли Хантер и Васильев. Они прошли мимо и остановились перед отрядом бойцов. На пленников никто не обратил ни малейшего внимания, как будто не они являлись виновниками этого собрания и, соответственно, дальнейшего путешествия. Прокашлившись, Хантер начал говорить своим бойцам нечто ободряющее. Из его слов становилось понятно, что все они опытные сталкеры, не раз обманывавшие смерть, и что эта ходка отличается от предыдущей тем, что к периметру они ведут не кого-нибудь, а самого связиста, убийцу дорогого для него Сергея Григорьевича человека. Сказав это, Хантер указал на сталкера. 15 голов, не считая наемника, с еще большим удивлением рассматривающего связиста, разом обернулись к солдату. Повисла немая пауза. чтобы хоть как-то сбросить напряжение, сталкер улыбнулся и помахал ручкой. Хантер презрительно хмыкнул и продолжал свою речь, а связист погрузился в размышления. Хантер случайно обмолвился, что ночевать бандиты будут где-то в районе водохранилища, ближе к дамбе. «Стратегически лучшее место на берегу. Как минимум, с одной стороны, не придется ждать опасности. Хотя кто его знает, что водится в водоеме и какие там аномалии? Мало кто решился бы перебираться там вплавь». Между тем Хантер закончился трясать воздух обещаниями, и на его вопрос «Вы все усвоили?» отряд ответил громогласным «Так точно». Наверное, эхо голосов долетело до самого периметра. Сталкер даже восхитился строгой, почти военной выправкой бандитов. Но только на миг. Зато теперь хотя бы понятно, каким образом Хантер удается держать такую базу под контролем. На то, чтобы подогнать лямки рюкзаков и надеть их, ушло минуты три. Еще минута на окончательную проверку. Хантер не в силах успокоиться, все это время нервно прохаживался туда-сюда. Четверо бойцов подошли и, схватив за шиворот, как котят, бесцеремонно потащили пленников к остальным бандитам. Там всем четверым всучили по тяжелому рюкзаку, «Ну, конечно. Зачем тащить самим, если есть измотанные работой, плохим питанием и антисанитарии пленники?» Наемник и связист, косо переглянувшись, с натугой подняли свою ношу, а вот Версоцкий как не старался, так и не смог оторвать поклажу от земли. Зюзи даже не пытался. «Я не смогу это нести», – в конце концов сдался профессор. «Изю, то есть этот сталкер, тоже». Один из отморозков приблизился вплотную к Версоцкому – Связист напрягся, ожидая, что будет дальше. Краем глаза сталкер отметил, что наемник тоже сжал кулаки из с уставившись на бойца в черном. — А меня не волнует! — вполне обыденно ответил бандит, натягивая черную шапочку. — Делай, что велено, ботаник. — Но как же? А вот так. Взял и понес. Не зли меня. Посмотрев на своего мучителя, Версоцкий снова склонился над злосчастным рюкзаком. «Какие-то проблемы?» — Васильев появился за спиной дерзкого бойца. «Да вот эта погонь рюкзак поднять не может!» — осведомил проводника бандит. «Значит, понесешь сам. И быстро, времени в обрез!» — сказал Васильев и, выйдя чуть вперед, прокричал. «Строится! Пленников распределить вдоль колонны через троих!» Опытный проводник, наверняка не раз участвовавший в подобных рейдах, продолжал давать приказы, расставляя бойцов в зависимости от их личных качеств и имеющегося при себе оружия, чтобы максимально возможно обеспечить безопасность конвоя и выполнение задания. Связист оглянулся. Хантер, он же Сергей Григорьевич, стоял возле входа в центральное здание и дымил сигаретой. Заметив пялящегося на него солдата, бандит как бы невзначай Повернул ствол дробовика в его направлении и, положив палец на спусковой крючок, изобразил выстрел, после чего провел ребром ладони по шее. В ответ связист улыбнулся. «Еще увидимся, козел одноглазый! Еще увидимся!»